«Три убийцы. Лик другого говорит: "Ты не убьёшь меня". Эммануэль Левинас. Три страшных убийцы встретились и разговорились между собой. Разговор крутился вокруг того, что именно сделало их убийцами. "Я по натуре неплохой человек", сказал один из них, но окружение в котором я нахожусь с детства, запрятала глубоко все хорошее во мне и обильно вскормила все плохое. Я рос в криминальной среде, среди жестокости и преступлений, и с молодых ногтей сам пошел по кривой дорожке. Постепенно, не сразу, стал я и убийцей. "Что же?" сказал второй убийца. "И я не так уж плох, но в детстве случилось так, что надо мной совершили страшное насилие" вспышки ярости периодически затуманивают мой разум, и я сам себе не хозяин. Убиваю всякого, кто в этот момент окажется под рукой. Даже любимую жену я убил. "Но ну, ты", спросили они третьего, щуплого паренька, который глядел в землю и непонятно было, слушал ли он вообще их истории. У паренька этого была репутация самого жестокого и страшного убийцы, и никто не мог сравниться с ним. А что я? поднял глаза парень. А ты? Почему убиваешь? «О, вы про это? Ну, слушайте. И парень начал свой рассказ. Как рождается иной человек без руки или без ноги, так и я родился без некоего чувства, которое есть у большинства людей и по всей видимости даже у вас. Я родился без того чувства, что другие люди живые, такие же как и я сколько ни смотрел я на них и на миру вокруг всё было неживое словно какие-то бездушные автоматы окружали меня жить в этом мире мне было тошно и скучно ведь один я в нём и существовал на самом деле а все остальные были просто двигающимися картинками но всё изменилось когда однажды увидел я смерть и агонию увидел как мучается и умирает другой человек В эти мгновения, когда он мучился и умирал, я вдруг смог почувствовать, что он живой, что он такой же, как я. И в эти мгновения бесконечный мир раскрылся для меня, и все обрело реальность. Впервые в жизни я почувствовал реальное вокруг себя, как будто был разорван холст, на котором были нарисованы все эти двигающиеся картинки, и мне открылось огромное бесконечная реальность, которую он скрывал, и единственный доступ к ней это агония и смерть. Открыв эту дверь однажды, я захотел открывать её ещё и ещё. Я хотел чувствовать, что другие люди тоже живы. Для этого нужно было их убивать. Потому я и стал убийцей столь изощрённо и долго мучающим своих жертв. "Да", сказал первый убийца. "Охо-хо, О-хо-хонюшки, хо-хо", сказал второй убийца. "А иначе никак, ну, э, почувствовать, что другие люди тоже живые", спросил первый убийца. "Никак", ответил парень. "Как ты думаешь, а почему ты таким родился, ну, без этого чувства?" спросил второй убийца. "Не знаю", ответил парень. "Просто родился". Бывает же, что у человека чего-то нет, как врождённое уродство. Ну вот и у меня так. Убийцы разошлись. "Я-то ещё неплохой человек, оказывается", думал первый убийца. "Ну да, убиваю, но это всё среда меня таким сделала. Я и сам жертва. А этот парень так просто моральный урод, не до человек". "Есть и похуже меня", думал второй убийца. Я жену свою убил, но любил ведь, из-за человека считал, и мать убил, но любил, потом жалел. А этот мразь, маньяк, выродок. Третий убийца шел себе и шел, и ни о чем не думал. Мир вокруг был какой-то бесцветный, пластмассовый, не настоящий. Солнце светило как нарисованное, люди шли навстречу как движущиеся манекены. И только крик предсмертной боли Мог молнии взрезать эту ложь, эту пустоту и одиночество, разорвать занавес, вернуть реальность вещам, выбросить его в живую бесконечность, в которой на него смотрит лик другого. Другие, такие же как он, извивающиеся, орущие не надо, настоящие живые люди, его братья и сестры.